Глава 23. Страж. Сегодня лес был хмур. Рэй как никогда чувствовал его настроение, удивительно созвучное с его собственным. Ничего хорошего целитель не ждал ни для себя, ни для остальных. Вряд ли его так легко отпустят, а его семью оставят в покое. Вилли Толи тоже все понимал, поэтому буквально источал агрессивную ауру, заставляющую лошадей их спутников нервничать, фыркать и оступаться, то ли улавливал эмоции хозяина. Питомец шел сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь. Пару раз Рэй приглядывался к кустам, дабы убедиться, что ни Василиска, ни лиса там нет. Видимо, звери благоразумно решили держаться от людских разборок подальше. Двое магов ехали позади него. Целитель чувствовал, а, перейдя на магическое зрение, отлично видел я плетающие их щиты и заготовленные атакующие заклинания в руках. Чем он мог ответить? Стазисом. Против одного мага рыба еще рискнул, благо опыта у него уже имеется, но против двух одновременно нет. Из дома они выезжали одновременно с дельцом, когда маги приоткрыли сплошной барьер. Рэй внимательно смотрел, как именно они это делали, в надежде повторить, но только вызвал насмешку дельца. «Просто сделай все, как нам нужно», — посоветовал на прощание он, разворачивая коня в сторону Ньюга. Теперь же Рэй и два мага ехали по лесу уже несколько часов, за которые целитель так ничего и не придумал. «На обратном пути заедем к лесорубам, скажем, начинать вырубку», — предупредил один другого. «Вы пойдете к дендроидам со мной?» Насторожился парень. «С такой компанией древние вряд ли примут его с распростертыми объятиями». «Мы что, психи?» усмехнулся один из магов. «Повесим на тебя следилку, чтобы не сбежал, и подождем у лесорубов». «А если... Если я не вернусь?» Рейс глотнул. «Мы будем ориентироваться по метке. Если ты для нас пропадешь...» то и ждать уже некого», — хохотнул второй. «А вот снимать ее не стоит. Мы и почувствуем, и вернемся без тебя», — предупредил первый, что постарше и посерьезнее. Целитель кивнул. Если бы проблемы ждали одного его, было бы проще. Но дома остались дорогие для него люди. К тому месту, откуда лучше сворачивать к дендроидам, они подъехали ближе к вечеру. «Держи!» «И смотри, не разлей раньше времени!» Рэю передали тяжелый рюкзак с объемной банкой. «И все же, как вы узнаете, что подействовало?» Целитель заглянул в рюкзак, убеждаясь, что крышка завинчена надежно, а для верности еще и обмотана бечевкой и залита воском, чтобы жидкость не испарялась. «А ты все-таки прикидываешь варианты?» – прищурился один из провожатых. «Не советую!» «Если вырубка снова встанет, мы тебя найдем», – пообещал второй. «Причем спокойно, не пугая, а констатирую факт. Еще и на всех остальных твоих метки поставим. Так что не надейся сбежать и молись ушедшим, чтобы деревяшки высохли и сгнили». Молиться Рэй действительно уже подумывал. Хотя раньше к ушедшим не обращался даже в самые тяжелые времена. «Наверное, потому что таких тяжелых ситуаций у него еще не случалось». Все познается в сравнении. Рюкзак он надел на плечи, жидкость в банке неприятно булькала, постоянно напоминая о том, куда и зачем он идет. Метка, по структуре больше похожа на проклятие, наверняка и мы бывшее въелась в энергетические потоки Рэя. Такую и правда не сведешь. Специалисты, конечно, есть, но до них сначала надо добраться. Эти двое, как ни крути, доберутся до его семьи гораздо раньше. Еще неизвестно, простая эта метка или с интересной начинкой и скрытыми свойствами. Рэй с Вилли пошли дальше в лес, долго чувствуя пристальные взгляды, а накинутый поводок-метку парень и вовсе ощущал, будто надетую удавку. Маги и не подумали ее как-то замаскировать, она выделялась, пульсируя где-то между ключиц, мешая дышать. Изглатывать. Хотя с таким же успехом это могли быть расшалившиеся нервы. В лесу темнело раньше. Задолго до того, как солнце окончательно скрывалось за горизонтом, она упускалась ниже верхушек деревьев, оставляя лишь редкие косые лучи. Грифон видел в темноте лучше человека. Именно поэтому добрались они достаточно быстро. Рэй бы наверняка всех коряги пересчитал, пока дошел. Пять стоявших кругом здоровяков медленно раскачивали верхними отростками и вяло шевелили нижними. Такие странные, не похожие ни на кого другого. Драконы, например, тоже были неизведанной тайной, недоступной, отгородившейся от людей горами. Крылатые ящеры тщательно стерегли свои границы. Но в их существовании хотя бы никто не сомневался. А дендроиды просто спрятались ото всего мира, но и здесь их нашли и достали. «Здравствуйте», — сказал Рэй, зная, что его присутствие уже давно засекли. Наверное, еще в тот самый момент, когда он только входил в лес. «Человече, ты был не один», — подтвердили его мысли древние. «Они не решились прийти к вам». Целитель мог бы просто думать, но так общаться было проще. Потому что несли зло. Рэй медленно снял рюкзак и поставил на землю, опустившись рядом, на колени. Он не питал иллюзий о видимой медлительности дендроидов, отросток без труда пробьет его насквозь. Шанс выплеснуть содержимое банки только один, и действовать нужно быстро. Парень расстегнул рюкзак и вытащил банку. Руки подрагивали, пальцы не слушались. Надо просто открыть и опрокинуть. Древние стоят рядом, корни переплетены. Если зелье работает так, как заявлено, быстро и стремительно, то шансов у них нет. Но Рэй медлил. А дендроиды не нападали. Щупальца коснулось ноги, и целитель вздрогнул от неожиданности. Парень чуть отодвинулся, отполз и закрыл глаза, собираясь с мыслями. «Всего лишь разлить зелье на землю. Может, оно не сработает. Вряд ли же этот рецепт кто-то проверил. А Рэй честно и искренне скажет, что сделал все, что смог, и ни один импат не прикопается. Вот только что станется с его семьей, если дендроиды уцелеют, если вырубка снова закончится, толком не начавшись». Скорее всего, кто-то из магов останется проконтролировать результат. И ведь без дендроидов всем будет легче. Ни жертв, ни гибели лесорубов, ни остановки работы шахт. Так чего же он сомневается? «Я не могу». Это Рэй сказал не дендроидам, а признался сам себе. «Если он их уничтожит, он никогда себя не простит». Это же не просто какие-то магические животные. Это настоящая сказка, сошедшая со страниц старых книг. Разве сможет он потом смотреть в глаза наставницы? А Киеву? Друг бы точно никогда так не поступил. Элли свезла подарок древних как ценнейшее сокровище. Ими даже Саймон проникся под конец, хотя, казалось бы, некромант и страж. А Рэй возьмет и убьет, возможно, последних. В своем роде, и кем он будет после этого? Даже не убийцей, а намного хуже. И у целителя остался только один вариант, о котором он старался не думать дорогой, но все равно раз за разом возвращался к нему, не находя других путей. Он должен умереть желательно быстро и просто. Саймон сказал, что почувствует, случись с ним что-то непоправимое. Магия, которую он поместил в клеймо, вернется к нему, оповестив о смерти Рея. И тогда парень на это очень рассчитывал, страж сможет приехать быстро и успеет спасти его родных. Если он нападет на древних, то остается надеяться, что те проявят милосердие. Один удар в сердце, и жизнь оборвется. Рэй понял, что это единственный шанс. Еще утром, когда отдавал Мии деньги. Жаль, что они пробыли вместе так мало. Ты можешь, человече, услышал он в ответ и удивленно поднял голову. Что могу? Можешь все остановить. Я знаю, Рэй вымучил улыбку. Он знал, но медлил. Решиться просто сделать тяжело. Ты сильнее прочих. Мы знаем твой род. Он пришел на эту землю давно. Там были славные маги, принесшие горячую кровь юга. Целитель огляделся, не веря услышанному. То, что его предки пришли из мясской империи задолго до чумы, он слышал, но не особо верил. Где они, а где границы империи? Значит, дед, рассказывавший истории внукам, не так уж сильно приврал как они с Ксандрой думали. «Я не самый сильный маг, и раньше Рэй об этом не жалел, а теперь мог бы он что-то изменить, если бы стал сильнее». «Ты будешь сильнее, если станешь стражем, таким же, как мы». Рэй окинула взглядом дендроидов. Представить, что они, перерожденные люди, не получалось, как парень не старался. Не внешне, внутренне. Ты примешь силу и сможешь вырастить деревья, что так нравятся людям. Серебряные дубы? Но ведь они растут только здесь. Какая разница, кто их будет растить? Вырубка-то продолжится. Главная сила. Ты наполнишь ею другое место. Ты вырастишь новый лес. Свой. А там... Человек всегда договорится с человеком. Вы хотите, чтобы серебряные дубы росли в другом месте, и их вырубка велась там, не у вас? Да. Мы поделимся с тобой силой, а ты распорядишься ею с умом. Но вы же говорили, что новых побегов нет, как же я их пересажу? Они вырастут там, где будешь ты. А это возможно? О том, как потом Рэй будет жить с этой силой и будет ли вообще, он пока не задумывался. Клеймо — древний символ и проводник. Оно наполнено темной магией. Мы заменим. Твоя сила станет иной. Ты изменишься. Вы через клеймо уберете темную магию и замените своей силой. В тебе... Полностью заменим магию, дадим иную силу. А как же метка на мне? Если попытаться ее снять, маги поймут, и тогда моя семья окажется в опасности. Это единственное, чего Рэй боялся. Ты погибнешь для всех. Связи исчезнут. Ты сам исчезнешь и возродишься. Перспектива в одночасье избавиться еще и от метки радовала, а вот все остальное не обнадеживало. Только Рэй уже решился. Он же все равно пять минут назад умирать собирался, так какая разница? Если что-то пойдет не так, то задуманное он все равно сделает. Просто весьма изощренным способом. терять ему все равно уже нечего. Главное, что у него появился шанс избавиться от метки. А если он выживет, то постарается что-то сделать. Дендроиды снять рубашку не просили. Они обвили его щупальцами, плотно сжав, не давая швельнуться. Рэй даже дышал с трудом, но ослабить хватку не просил. Один отросток коснулся клейма, другой шеи, заставляя задрать голову. Первый вспыхнула метка, боль была резкой, но недолгой. Показалось даже, что ее вовсе одним движением вырвали с корнем. Содрали вместе с кожей. Следующее прикосновение ощутилось на лопатке. Клеймо отозвалось холодом темной магии. Лопнули все связи. С Мией, с Саймоном, с лесом. Оборвалась связь наездника с Грифоном. Внутри поселилась пустота. Так что все шло нормально и даже как-то просто. Стало интересно что сейчас чувствуют Саймон, Мия и Вил? Поняли ли они, что связей больше нет? И что подумали? А потом стало не до посторонних мыслей. После магии из него потянули жизнь. Рэй краем глаза видел, как отважно кинулся к нему Вилли, видя, что хозяин умирает. Любимец и верный друг пытался до него добраться, но увяз в многочисленных корнях и отростках звал, кричал по птичий, рычал по звериному, но Рэй все равно умирал. Когда-то в детстве Рэй провалился под лед, попав в плынью. Холодная вода лишила всех чувств, намокшая тяжелая одежда тянула вниз, а легкие, с первым же ледяным вдохом, кажется, разорвала. Тогда восьмилетний мальчишка пытался бороться, маги крепче людей — Даже юные и необученные, Рей боролся, но сознание начало угасать. Темнота в воде, темнота в голове, и холод внутри и снаружи. Его вытащили два рыбака, подцепили гарпуном мальчишку. Откачали, помогли. Воду Рей по ощущениям, выкашливал вместе с легкими. Его принесли домой замерзшего до синевы. И полные ужаса глаза матери он запомнил на всю жизнь. Как и ремень отца, когда лихорадка и кашель прошли. Сейчас он снова вспомнил их. Мать, отца. Только бы он глупости не натворил с его-то тяжелым характером. Не Ранеллу. Она не пропадет. Бойкая девчонка выросла. Сандру. Хоть бы с ней и с детьми все было хорошо. Перед старшей он чувствовал себя особенно виноватым. А еще Мия. Золотые волосы и прозрачные веснушки, чистые голубые глаза, в которых горят вера и надежда, разве мог Рэй ее подвести? Это остановило его на самой границе, там, где сознание должно полностью погаснуть, исчезнуть вместе с человеком, а то, что останется, уйдет вслед за богами в другие миры. Храмовники говорят, что там, в другом месте, Люди возрождаются в новых созданиях, но Рэй не хотел уходить. У него и здесь остались незаконченные дела. Новая сила обожгла так же, как ледяная вода когда-то. Только в отличие от прошлого раза, целитель смог дышать и дальше, все больше вбирая в себя то, чем щедро делились дендроиды. Это не магия и не жизнь. Это что-то на грани или за гранью силы всего живого и сущего, что есть в каждом дереве, камне, воде, в том, что не живо и не мертво. Кажется, именно этим Рэй и стал, не ощущая себя живым. Но и мертвым он не был. Все видел, слышал и чувствовал. Чувствовал, как дует ветер, как оседает на траве и листьях вечерняя роса, как ползет по земле улитка На который уже нацелился подбирающийся к ней еж, как просыпаются летучие мыши, вылетая на ночную охоту, как сова высматривает добычу, как ползет по лесу реликтовый Василиск, взволнованный тем, что давно не видел своего отпрыска, и все спешат убраться с его пути. Чувствовал, как шелестит листва на серебряных дубах, как магия переходит от ветки к ветке, как корни. Вместе с питательными веществами тянут ее из земли. Он ощущал все, но не чувствовал только одного — себя. Рея, того Рея, что был прежде, отныне не существовало.